В один прекрасный день, когда мы обедали в нашей маленькой столовой, От отозвал меня в сторону и повел на конюшню. Мы с Отом друзья. Он был на четыре года старше меня и служил кучером, а я простой сельскохозяйственный рабочий и завидовал каждому кучеру нашего кооператива, у них кони. И вот значит От привел меня на конюшню к одному из дневников. Лошади, жуя и пофырковая, стояли перед яслями, не обращая на нас ни малейшего внимания. И только когда мы подошли к герме, кобыла насторожила уши, повернув к нам свою породистую голову и спустила приветственное ржание. Мы, молодежь, не раз с восхищением следили за этой кобылой, когда она, гордая и уверенная в себе, пробегала мимо нас, всегда чуть-чуть пританцовывая. «Да, теперь ее уже ненадолго хватит моей гермы», сказал от, лаская ее бархатистые ноздри. «А знаешь, ведь с ней связана целая история. То, что герма, моя собственность, тебе известно. Но мне хотелось бы рассказать о том, как она ко мне попала». Она доживает последние дни, и я хочу излить свое сердце. Мне кажется, что тогда разлука с ней будет не такой тяжелой, если ее однажды не станет. Вот, сказал он, пощупай, и прижал мою руку к паху лошади. Здесь. Я быстро нащупал под кожей что-то, твердое, небольшого размера, и вопросительно взглянул на Отто. «Пулеметная пуля, ведь она военная лошадь», — объяснил мой друг. «Верховая лошадь майора Ротмана». От сел на ящик из-под Мекины и начал свой рассказ. «Мы стояли в Таусе, маленьком чехословацком городке». Там я проходил подготовку в горно-егерском полку, точнее говоря, переподготовку, ведь поначалу я служил в артиллерийском конском запасе, но под Москвой нас расколотили, и я еле-еле ноги унес. В Таусе из меня и мне подобных решили сделать новую боеспособную часть. Тут-то я и увидел мою герму в первый раз». Пританцовывая, прошла она перед нами, когда нас построили на плацу. Всадника для нее словно бы не существовало. Мои глаза, смотревшие на нее с восхищением, тоже не видели его. Слишком хороша была лошадь, чтобы стоило хоть взглядом удостоить всадника. Конечно, позднее мне пришлось обратить внимание и на господина майора, немного позднее, И самое пристальное внимание. Надо тебе сказать, что под Москвой я получил железный крест. Хотя я не больно гордился всякими побрякушками, они помогли мне снискать расположение командира роты. К тому же еще в конском запасе я научился обращаться с лошадьми. Так вот, однажды лейтенант спрашивает меня, «А что вот?» «Небось, вы не прочь ходить за лошадью майора, а?» Я отнекиваться не стал и принялся расхваливать лошадь на все лады. Тогда лейтенант сказал, что Ротману нужен вестовой, который знает толк в лошадях, и он, дескать, замолвит за меня словечко. Вот так я и познакомился с майором Ротманом. Когда я явился к нему с докладом, он спросил меня, за что я получил железный крест. Чтобы владеть лошадью, я готов был запродать душу дьяволу или майору, что одно и то же. Рассказал, что тогда творилось под Москвой. Коротко, четко и ясно, как полагается говорить с таким человеком. Я рассказал, как мы поставили наши орудия у низенькой железнодорожной насыпи, как я с моими лошадьми поехал в ложбину за насыпь и как на нее и на наши расчеты посыпался град осколков, и как потом стало попадать и в моих лошадей, как с юга, где прорвались русские танки, на нас понесся огненный ураган. Тогда я уже ни секунды не сомневался, что удержаться дольше невозможно. Я рассказал ему, что собрал всех оставшихся лошадей и погнал к насыпи. о том, что мы бросили там наши пушки, я ему, конечно, рассказывать не стал. Одним словом, с того дня я стал вестовым майора и заполучил мою Герму. От задумчиво погладил лошадь. Чего только я для нее не делал! Часами чистил ее щетками, полировал до блеска, я оббаловал ее разными лакомствами, так что Майор даже обозлился на меня, и я чуть было не попал к нему в немилость. Будучи еще лошадью майора, Герма все равно принадлежала мне. Ротман, наверное, это почуял, потому что многое делал мне назло. Когда он выезжал, лошадь блестела, как ясный солнечный луч. А когда возвращался, я едва узнавал ее. Ноги и подбрюшье... в засохшей глине, холка и спина, в мыле. Но меня этим не возьмешь. Чем больше он меня донимал, тем тщательнее ухаживал я за гермой. Последнюю военную зиму мы провели в Таусе. То было время маневров, марш-бросков днем и ночью, стрельб и прочего оружейного шума. Однажды я получил приказ взять новую лошадь из обоза. Этому приказу предшествовал следующий разговор между мной и майором. «От, вы ведь умеете ездить верхом? Так точно, господин майор. И вы как будто не трус, от? Нет, господин майор, а про себя это еще к чему? Слушайте внимательно, от, что я вам скажу. Вы получите лошадь, и с сегодняшнего дня повсюду будете меня сопровождать. Пришли новые времена, вот, — он говорил со мной, как с придурком. Придется вам, следовательно, потренироваться. Хватит сдувать пылинки с лошадей. Вы знаете, что вам делать? Как только я слезаю с лошади, вы отводите ее в укрытие, но чтобы в любую минуту она была у меня под рукой. А вообще вы всегда будете ездить за мной следом. Все ясно. Так точно, господин майор. Итак, явитесь к начальнику обоза. Я уже обо всем договорился. Я, наверное, стоял дурак-дураком в первые секунды, потому что Ротман вдруг потрепал меня по плечу и сказал фамильярно, «Не то еще будет, от Я отправился в путь, охваченный невеселыми мыслями. Из меня, видимо, хотят сделать сторожевого пса, охраняющего своего господина. Как это он сказал? Вы будете ездить за мной следом? Я словно оледенел, чтобы его будто бы нечаянно не подстрелили свои же. Вот как она выглядит. Я нужен, чтобы улавливать пули. ротман у нас недолюбливали даже среди офицеров всякое могло случиться потом я подумал о герме он наверняка хотел иметь лошадь всегда под рукой на случай бегства думая об этом я подходил к вокзалу на широкой привокзальной площади свистел ветер гнавший по земку по серому булыжнику сама площадь и прилегающие к ней улицы были безлюдны и пустынны. Напротив охраняемой товарной станции находились бараки и складские помещения. Там же была и конюшня. На всех углах и при входах стояли часовые. Один из них проводил меня в помещение склада. Позднее я пытался дать себе отчет о том чувстве, которое я испытал, получив новую собственную лошадь. и ничего у меня не выходило. а радости не могло быть и речи. Кто же станет радоваться, получая лошадь, верхом на которой ты будешь прикрывать спину своего начальника? И сама она меня тоже не радовала, хотя вообще я очень люблю лошадей. Больно уж сильно затмевала этого гнедого, развогубого жеребца, спокойно глядящего на меня, другая лошадь, в которой я просто души не чаял. Когда я садился в седло, я не испытывал ни радости, ни горечи. На душе у меня было так же пусто и мертво, как и на привокзальной площади. Все шло на удивление быстро. Вскоре каждый знал то, что ему полагало знать. Полк завтра утром выступает. Вот, наконец, и пришел со страхом изо дня в день ожидаемый приказ – И теперь, когда он был оглашен, произвел впечатление разорвавшейся бомбы. На другой день полк выступил. В полном боевом снаряжении мы маршировали по городку в направлении к вокзалу. Три тысячи ремесленников войны со своим рабочим инструментом. Из всех солдат нашего полка, отправлявшегося на фронт, лучше всего устроился я. Сбивать ноги мне не приходилось, я ехал верхом, мне не нужно было толкаться в товарных вагонах, где солдат было напихано, как сельдей в бочке. Я состоял при лошадях. Я мог растянуться на мягкой соломе и под убаюкивающий перестук колес через дверной проем любоваться ландшафтами богемии и Моравии. Езда была скучная, с частыми длительными остановками. Железнодорожные линии и вокзалы были забиты транспортами и санитарными поездами. Песни, поначалу доносившиеся из вагонов, смолкли. Наш поезд катил на восток, навстречу наступающей весне. По железной дороге нам нужно было ехать до Брно. Там располагался формировочный пункт. В Брно прибыло еще несколько горно-егерских полков. Была сформирована целая горнолыжная дивизия. Теперь, куда ни глянь, всюду мелькали истинно серые мундиры с дубовым листом и двумя скрещенными лыжами на рукаве. Вскоре отправили и нас. Мы валили лес, прорубали просеку шириной метров двести и нескончаемой длины. Ни до, ни после этой работы нам не пришлось так попотеть. Мы безжалостно рубили под корень прекрасные ели, укладывали их вдоль просеки с таким расчетом, чтобы макушками и острыми сучьями они были обращены к противнику. И вот однажды утром лес, показалось нам, вздрогнул. Тяжелая артиллерия русских вела непрерывный огонь по просеке, и расположенным за нею позициям. Наши ощетинившиеся сучьями сосновые заграждения превратились в щепки, стволы взлетали на воздух и, падая, ложились поперек просеки, создавая таким образом отличное прикрытие для наступающих. Пока шел артобстрел, мы с Ротманом находились на одном из откосов, где было затишье. Отсюда мы могли наблюдать Чуть ли не за всей оборонительной линии нашего полка. Ротман стоял словно окаменелый. Теперь там, впереди, ничего уже нельзя было сделать. Оставалось только ждать и молиться. Действовать можно было лишь после прекращения огня. Это значило, как можно скорее выдвинуть вперед резервы и поспешить наверх, на помощь тем, кто еще останется в живых. Это мы защищали профику». а не она нас. Мы жертвовали жизнью, и это только ради того, чтобы удержать в руках вырубленную в лесу полоску. Наконец, Ротман решил проверить, как у него обстоят дела с резервом. На этот раз мы продвигались гораздо медленнее, чем обычно. Казалось, стена огня, дыма, осколков и щепы начала мало помалу отступать. На самом же деле свистопляска разрывов угрожающе надвигалась. «Они идут на нас!» — кричал Ротман. «Вперед! Выдвинуть резервы! Будем контратаковать!» «Бегство вперед!» — мысленно перевел я вне себя от ярости. Стремясь уйти от огненного вала, Ротман почел за благо вступить в бой с пехотой противника. Связных майор отсылал назад, отдавал приказы, теребил своих офицеров, чуть ли не галопом скакал в гору и при этом то и дело нахлестывал герму. Я старался не отставать от него. По пути порвал осучий мундир, расцарапал лицо так, что по щеке потекло что-то теплое, но я уже не обращал внимания на такие пустяки. В голове у меня бессмысленно стучало. Только бы все обошлось, только бы все обошлось. Как будто все давно уже не рухнуло. Ротман спешился. Его сапоги и брюки были покрыты мыльной пеной лошади. Я выглядел не лучше, С лошадей градом лил пот. Они все еще подрагивали от перенесенного напряжения. Ротман бросал в бой подходившую пехоту и, размахивая пистолетом и что-то крича так, что у него вздувались вены, бросался то к одному, то к другому краю этого дьявольского котла. Солдаты следовали за ним. Пригнувшись, они бежали навстречу гибели. С вершин деревьев на землю Обрушивались тысячекратные удары огненных молотов. На земле, будто сотворенные рукой кудесника, возникали кругообразные воронки, исторгавшие прогорклый ядовитый дым. Будь я с нашей частью, я ни о чем не думая держался бы рядом с Ротманом. Но если ты должен стоять на одном месте и смотреть на все это, когда мог бы бежать, а тебе надо оставаться на месте и ждать человека, которого, может, давно разнесло на куски, уж тут ты страху не оберешься, и, хочешь ты этого или нет, шаг за шагом начнешь отходить. Одному всегда не в моготу, если только он не защищает чего-то своего, кровного. Нет, Ротмана не разнесло на куски. Словно из-под земли он вырос рядом со мной, вскочил в седло и, не сказав ни слова, поскакал вниз». Похоже, его турнули из ада, взяв с него выкуп тыщенку солдат, подумал я. Ошалелый он все еще был не в себе. Я последовал за ним к командному пункту батальона. «Мы еще продержимся», — говорил Ротман, обращаясь к офицерам. «Мы должны продержаться». Потом мы повернули обратно к штабу полка. Штаб располагался в хорошо укрепленном блиндаже. Адский гул, который стоял на позициях, сюда почти не доносился. Но обстановка была еще напряженнее, хоть в петлю полезай. Противник форсировал просеку и готовится занять плацдарм. С тех пор, как Красная Армия прорвала Скодору, к таким донесениям приходилось относиться серьезно. Поэтому Ротман тут же заорал во все горло. «Сворачивайтесь! Оставим эту чертову просеку!» У нас за спиной еще полсотни километров леса, а значит, большой оперативный простор, им не удастся стереть нас порошок. Мы начали отступление. Ночь была лунной, мы все отступали, отступали, двигались будто призраки, а по пятам за нами следовали передовые части Красной Армии. Они не давали майору времени для осуществления задуманных планов. На рассвете Ротман отдал приказ наступать в направлении левого фланга. Цель – любой ценой соединиться с соседней частью. Каждый шаг нам давался с трудом. Через пять километров наша контратака окончательно захлебнулась. Потрепали нас изрядно. Треть живой силы мы потеряли на просеке, да и во время отступления тоже были потери. Весь этот день мы отступали беспрерывно. Офицерам приходилось зорко следить за тем, чтобы по пути мы не выбрасывали ничего тяжелого, например, минометных стволов, плит или амуниции гранатометом. Ночью противник прекратил преследование. Мы выходили на оперативный простор. Перед рассветом мы остановились. Наш командный пункт расположился за редкой дубовой рощицей. Деревня осталась в тылу. Вернувшиеся к полудню дозорной, донесли, что в деревне стоит батарея из пяти шестиствольных минометов. Ротман тут же ухватился за это известие, как утопающий за соломинку. Немедля, ни секунды он помчался в деревню. Старший вахмистр, командовавший батареей, обещал поддержку огнем. «Назад в полк!» – скомандовал Ротман сам себе и вскочил в седло. «Не выдавайте пока что свою позицию, вахмистер. В крайнем случае я рассчитываю на вашу поддержку». До командного пункта мы добрались без приключений. К нам подскочил связной. Противник вклинился в передний край обороны. «Наши отходят!» – доложил он. «Что?» – на висках у Ротмана опять вздулись вены. «Отходят?» – «Вы, наверное, хотели сказать...» «Бегут!» Из редколесья, где стояли обнаженные буки, в беспорядке выбегали солдаты. Майор бросился им на перерез и начал высматривать своих солдат. Ребята из нашего полка, с перекошенными от страха лицами, норовили не попасться ему на пути. Отводили глаза в сторону. И тут майор поднял пистолет. Сухо щелкнули два выстрела Один из солдат повернулся, словно собираясь встать по стойке смирно, и через секунду упал лицом на земь. А Ротман уже ушел в укрытие и оттуда принялся отдавать приказы батальонам второго эшелона. Выбежав из лесу, солдаты делали еще три-четыре шага и тут натыкались взглядом на пулеметчиков, которые стреляли короткими предупредительными очередями. Солдаты останавливались. и с безнадежным отчаянием в глазах занимали оборону. Гроза уже грохотала над нашими головами. Я чуть было не оглох от непрерывного гула разрывов. Гнедой жеребец, жалко измученное существо, дрожал всем телом. Я грубо понукал лошадей, стараясь заставить их лечь на земь. Вдруг совсем рядом будто полоснула молния, такая яркая, пронизительно светлая, что меня на секунду ослепила. Стало темно, потом перед глазами заплясали голубоватые круги. Когда зрение вернулось ко мне, я увидел, что мой гнедой жеребец корчится на земле. Слава Богу, с Гермой ничего не случилось. Я заставил ее встать на ноги, потому что Ротман уже поспешал сюда. Казалось, он начисто забыл, что всего минуту назад уложил из пистолета одного из наших ребят, Он приказал мне, скачите в деревню, от, досмотрите, чтобы вас по пути не пришлепнуло, передайте вахмистру, пусть открывает огонь, пусть палит из всех стволов, иначе нам крышка. Скажите, что отходить мы будем через деревню. Я скакал на герме прекрасной лошади, которая уже не была прекрасной. Каждый удар копыт уносил меня прочь от гибельного места, власть над которым... была у этого дьявола Ротмана. Я кричал. Я был в бешенстве. И слишком поздно заметил натянутый над дорогой телефонный кабель, упругой. Он хлестнул меня по лбу. Потом, словно тетива, натянулся и вышвырнул меня из седла. В ту же секунду раздались выстрелы. Герма, который пулю угодила в заднюю ногу, продолжал бежать. Потом... поднялась на дыбы и бросилась назад. Я забрался в коричневую глубь листвы низкорослого дубника. Какое-то время я не слышал абсолютно ничего. Лежал, словно парализованный. А потом в той стороне, откуда я прискакал, раздалось русское «Ура!». Тут я вскочил на ноги, и, что было духу, помчался прямиком к деревне. К черту кричал я набегу, пора сматываться, все кончено, Ротман убит, Ротман должен быть убит. Пока он жив, война не кончится, он нас всех угробит. Потом я упал. Помню, меня погрузили в машину, и мимо поплыли крыши деревенских домов. На перевязочном пункте мне голову подзолотали, посадили в санитарный поезд. В пути мы узнали, что наш поезд лазарет собирается расформировать. Легко раненым, которые могли передвигаться, было приказано своим ходом добираться до ближайшего сборного пункта. Но я был на родине, и до моей деревни было километров сорок не больше. поэтому я отправился домой. Мне пришлось скрываться у отца до тех пор, пока не объявили о прекращении огня и полной капитуляции. Первые дни после капитуляции были словно сплошное долгое воскресенье. В один из этих дней воскресенья к нам пришел советский солдат небольшого роста, со смуглым от загара лицом, на котором красовались огромные усы. Этот старый казак привел лошадь. Лошадь прихрамывала и шла понура, опустив голову. «Больная!» – проговорил солдат. Потом еще раз с жалостью в голосе. «Больная!» и показал нарваную, еще не поджившую рану на боку лошади. И тут я узнал ее, герму. Да чего же изменилась моя златогривая красавица? Стала какая-то серая, забитая, унылая. Герма, еле выговорил я. Лошадь Недоверчиво повела ушами и тоскливо поглядела на меня. Я позвал ее громче. «Герма, ты меня не узнаешь?» И тут она подняла голову, запрокинула ее и зашла ржанием. И в этом ржании слышались радость и боль нашей встречи, и светлый зов ее чистой крови, и словно бы горечь долгой разлуки, горечь пережитого. Я бросился к ней, обнял ее и плакал, и смеялся, и гладил ее гриву, а она с мордой о мое плечо и тыкалась по моим карманам. Хочешь верь, хочешь не верь, Но она плакала от радости. В глазах у нее стояли светлые, прозрачные, как кристалл слезы. Вот она, Герма, наконец-то она моя. Русский солдат, совершенно сбитый с толку, стоял рядом, и лицо его принимало самые разные выражения, то удивление, то сострадание. Прошло десять лет. Герма теперь уж постарела. Скоро она меня покинет. Я, знаешь, думаю, нелегко мне придется, когда настанет время хоронить ее. Было уже поздно. В конюшне наступила тишина. Лошади, одни стоят, другие лежа, уснули. Я простился со своим другом, взволнованно его рассказом. Так вот он какой, от, степенный и серьезный человек, для которого его лошадь всегда была близким, любимым другом.